Глава 17. На выставке было много народу, но я сразу углядела нужный объект. Эдуард прохаживался с бокалом шампанского и улыбался гостям. Со многими останавливался, беседовал и шел дальше. Недолго думая, я взяла у официанта бокал и, подойдя к Эдуарду, мило улыбнулась. «Простите, можно с вами чокнуться? А то я тут совсем одна, никого не зная». Когда вижу предметы старины, очень сильно волнуюсь. Глоток шампанского поможет немного побороть волнение. Но пить одной как-то не хочется. Буду очень признательна, если вы хотя бы на несколько секунд составите мне компанию». Мужчина тут же с нескрываемым интересом окинул меня взглядом и, чокнувшись со мной шампанским, представился. «Эдуард». «Белла», — чуть торопливо ответила я. А вы мне поможете? С удовольствием. Меня интересуют гобелены, начиная с эпохи коптов, то есть 2-3 века нашей эры, а также антикварная мебель. Я отдаю предпочтение французской и немецкой мебели 18 века. Одним словом, меня интересует мебель Золотого века, ведь именно тогда мебель была прекрасна. Белла, а у вас неплохой вкус? Восемнадцатое столетие – блистательное время. В моей коллекции есть чудесный гобелен. Правда? Я изобразила искреннее любопытство. А вы мне покажете его? Скажу по секрету, гобелен эпохи Ледовика – моя слабость. Моя тоже. За такое дело можно выпить еще. Мы поставили пустые бокалы на стол и взяли у проходящего мимо официанта еще по бокалу шампанского. Эдуард знакомил меня со своей коллекцией. Я искренне восхищалась и смотрела на предметы старины, открыв рот. «Боже, какая красота! Чей это гобелен?» Это гобелен неизвестного автора. После долгих исследований удалось установить, что он был выполнен по рисункам Рафаэля. «В вашей коллекции так много величайших творческих новаций в сфере декоративного искусства, и это не может не завораживать!» А эта ваза принадлежала самой Медичи. Тут у каждой вещи своя история. А вы давно увлекаетесь антиквариатом? Это увлечение моей семьи. Но, к сожалению, не так давно мои родители погибли в автомобильной катастрофе. А я пытаюсь продолжить начатую ими традицию. Примите мои соболезнования. Спасибо. Не может не радовать тот факт, что в России в последние годы появились очень состоятельные семьи, к счастью, сочетающие богатство с интересом к культуре. Их собрание ни в чем не уступает лучшим западным коллекциям. Знаете, я так волнуюсь, когда приобретаю на выставке какую-нибудь вещь. Думаю, вы испытываете то же самое. Любая покупка всегда риск. Ведь совершенно нет времени на доскональное изучение того, что покупаешь. Часто на все про все у тебя пять минут. Обычно полагаешься главным образом на интуицию. Боишься ошибиться. Очень хорошо вас понимаю. Постоянно сам нахожусь в подобной ситуации. Но все-таки предпочитаю сделать неудачную покупку, нежели что-то упустить. Самое большое разочарование в жизни меня постигло, когда я колебался и не купил одну вещь, а потом узнал, какую исключительную ценность она представляет. В подобных случаях нужно не бояться выкинуть деньги на ветер. Что такое деньги? Всего лишь бумажки. Полностью с вами согласна. А вот я не люблю, когда люди считают покупку антиквариата просто вложением капитала. Мне не очень нравится, когда подобную деятельность рассматривают однобоко, только с позиции денег, забывая про искусство. Следует строго различать понятие вложения средств и произведения искусства. Я считаю, что не стоит покупать ту или иную вещь только в надежде на прибыльную инвестицию. Нельзя руководствоваться с сиюминутной выгодой. Истинные ценители делают это ради удовольствия и помогают тем самым жить и творить художникам. Когда покупают предметы старины только ради инвестиций, это часто себя не оправдывает. Белла, а мне очень близки ваши мысли. Мы с вами похожи. Ведь я тоже покупаю не ради инвестиций а ради собственного удовольствия. Ищу предметы старины повсюду, и все же самые знаменитые произведения могут через века стать неизвестными. И роль настоящих эстетов заключается в том, чтобы их открыть заново. Ну что, вы что-нибудь себе подыскали? Эдуард, я не хочу торопиться. После гибели родителей я не располагаю теми средствами, какие имел раньше. Я в большей степени приехала посмотреть, полюбоваться, вдохнуть воздух того времени, чем что-то купить. Заметив, что я посмотрел на часы, Эдуард осторожно взял меня за локоть. «Скажите, а вы останетесь на фуршет? Скоро начало». Я улыбнулась и быстро просканировала его мысли. «Очень интересная девушка. Не хочется ее терять. Умная, образованная, воспитанная. А то в последнее время имея дело с одними проститутками. От продажных девок я порядком устал. Все слишком предсказуемо. Хочется новых ощущений. Правда, говорят, на выставке полно шлюх, который ищут себе богатого спонсора в надежде раздвинуть ноги и получить дорогую безделушку. Но мне все же кажется, Белла не из их числа. Есть желание узнать ее поближе. «Если вы составите мне компанию, то я с удовольствием останусь». На фуршете к Эдуарду подходило много народу, и он с удовольствием представлял меня как свою хорошую знакомую. «Я могу вас куда-нибудь пригласить?» – спросил Эдуард, когда я засобиралась домой. «Например?» «Например, на пикник в эти выходные». «Если не ошибаюсь, завтра суббота». «Совершенно верно». Мой загородный дом находится недалеко от реки. Кстати, вода очень чистая. Как вы смотрите на то, чтобы провести день вместе со мной за городом? Даже не знаю. Я сделала вид, что очень смутилась. Вы сходу предлагаете мне поехать к вам? Я потупилась, показав, что оскорбилась. Белочка, вы неправильно меня поняли. Я же сказал, я приглашаю вас не домой а на пикник, который мы устроим в прекрасном месте. Там потрясающие места. Просто они недалеко от моего дома. Не думайте ничего плохого. Просто вы очень интересная девушка, и мне бы хотелось увидеться с вами еще раз. Я, конечно, могу пригласить вас в ресторан, но мне показалось это слишком банально. Хотелось произвести на вас впечатление, но я чувствую, что напугала вас. А она совсем не шлюха которых на выставке как грязи. Я не ошибся. Породистая, скромная и действительно умная. Смущается, как школьница. Непривычно даже. О, надеюсь, не девственница. Видимо, девушка получила очень серьезное воспитание. Я, если честно, отвык от таких. Может, зря загнул с пикником? На ней лица нет. Может, нужно было пригласить ее в ресторан, а уж потом на природу. Просто после пикника мне легче пригласить ее в дом и трахнуть. Как же я соскучился по нормальной девахе, с которой кроме секса можно еще о чем-то поговорить. Хотя бы в промежутках между оргазмами. Вы очень интересный человек, и не буду скрывать, что не против пообщаться с вами в дальнейшем. Все таким же неуверенным тоном продолжил я. Так в чем же дело? Эдуард разволновался не меньше, чем я. Я согласна поехать с вами на пикник. Тогда диктуйте адрес. Утром пришлю за вами машину. Я хотела бы поехать на своей. Тогда сделаем проще. Ровно в 10 утра я буду ждать вас на выезде на Калужское шоссе. Вы пересядете в мою машину, и ваш водитель убедится в том, что с вами ничего не случится. Договорились. Проводив меня до автомобиля, Эдуард поцеловал мне руку. Я остался на выставке.